Дофандорин и так бы его узнал. Личность известная. Столичные карикатуристы очень похоже изображают торчащие усы, монументальный нос, седую бороденку. Генерал Ломбадзе собственной персоной. Городоначальник Ялты, где августейшее семейство проводит по 3-4 месяца в году. Поэтому небольшой крымский городок имеет особый статус, а его управитель наделен чрезвычайными правами и полномочиями.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 Но вы должны немедленно бросить все дела. И не подумаю. Я член к комиссии по наследию Чехова и приехал в Ялту по приглашению сестры покойного. Через месяц исполняется десять лет со дня кончины Антон Павловича. Я участвую в подготовительных мероприятиях. Это была истинная правда. В почтенную комиссию Эраста Петровича пригласили после одного небольшого расследования, в ходе которого он помог найти пропавшую рукопись писателя.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 Даже Фандорину, далекому от политического Сыска, эта кличка была известна, сообщник кавказского боевика Кобы про такого Эрасту Петровичу слышать не доводилось в последнее время место пребывания неизвестно. Предполагалось, что объект уехал за границу. Ну, если и уезжал, то выходит, вернулся. Ладно, Эраст Петрович вернул папку. Едем в курятник. Куда? В курятник! Куда вы запустили лесу? Его превосходительство задохнулся от возмущения. «Не смейте так говорить о резиденции помазанника, в России, на царство самим Богом!» «Лучше бы Господь обвенчал Россию с каким-нибудь другим ж -ж женихом. Подоровите!» — отрезал Фондорин, быстро одеваясь. «Не кипятитесь, генерал! Пока мы будем припираться, Россия может овдоветь!» Аргумент подействовал. Городоначальник сам подал Фандорину пиджак. К экипажу они спустились бегом.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 «Я болван!» — глухо ответил Фандорин, наливаясь краской не от быстрого подъема, а от бешенства. Однажды, много лет назад, с ним уже случилось нечто подобное. Но тогда Ираст Петрович был не повинен в случившемся, зато сегодня непростительная оплошность сам вывел добычу на охотника.